Глава вторая. Настя любила придумывать разные теории по любому вопросу. Есть среди них и такая, у каждого человека одна основная цель привлечение внимания. Нет, речь идет не только о том, что каждый мечтает, чтобы его любили. Это не обязательно должен быть один единственный человек или группа близких. Для многих людей любое внимание ценно. Человек покупает новую машину не только потому, что она гораздо удобнее прежней. Заодно он еще и получает восхищенные взгляды на дороге. Творческая личность гниет изнутри, если не ощущают отдачи от своего таланта. Даже криминалисты говорят о том, что каждый преступник подсознательно хочет быть пойманным. На том серийных маньяков и раскрывают. Откуда бы взялось у него такое желание, не будь потребности быть замеченным. Кто-то совершает подвиги во имя той же банальной цели. Кто-то просто тратит последние деньги на модные джинсы. Поступки бывают разные, но все они сводятся к одному и тому же знаменателю. Внимания, любви и восхищения не бывает слишком много, чтобы этим присытиться. И лукавят те шоу-звезды, которые с боевым кличем кидаются на папарации. Они понимают, что все, что они делали прежде, и было предназначено для привлечения внимания. Их может раздражать излишняя назойливость в этот конкретный момент. Но если они ее лишатся, если не останется ни одного папарацци, которому они интересны, то они начнут битву за внимание заново, позабыв о недавнем раздражении, но большинство взрослых людей учатся этот мотив скрывать, ведь он, в отличие от добывания пищи или безответного альтруизма, без подтекста выдает эгоизм. В современном обществе некрасиво быть эгоистом, точнее некрасиво открыто этим гордиться. Дети же чистые в своей наивности, более естественные, поэтому их порывы к привлечению любви и внимания всегда заметны, достаточно только открыть глаза. О том, что ее подопечная окажется несколько избалованной, Настя уже успела догадаться, но вряд ли представляла себе масштабы бедствия. На первом совместном обеде Настя попросила обращаться к ней просто Настя и на «ты». Но Вероника назвала ее училкой, а Тамарочки заявила, что суп невозможно есть. Отец, который специально для этого мероприятия приехал домой, сделал ей замечание. Тамарочка же принесла девочке макароны с сыром, которые та неожиданно потребовала. Поскольку повар принесла блюдо сразу после этого заявления, стало понятно, что такое поведение было отнюдь не редкостью. Настю не разозлили эти ребячества, она смотрела на ребенка глазами педагога. Вероника требовала внимания, как и все дети в ее возрасте. Но поскольку девочку никто не ограничивал в этом рвении, то она требовала все больше и больше. Плюс к тому у нее затянулся период, когда дети проверяют родительскую любовь на прочность, и терпеливость Александра Алексеевича была понятна. Скорее всего, с подачи психологов он и выбрал такую стратегию. Он поступает ровно так, как будет лучше для дочери. Воспитание воспитание, но главное в случае Вероники – это дать почувствовать, что ее, безусловно, любят. А ограничения отец выставлял для нее постепенно и только там, где без этого не обойтись. Настя явственно ощущала, как он сдерживает себя, не позволяет спылить. А это означало, что порцию строгости Вероника все же получает. И будет получать ее еще больше, когда текущие проблемы решатся. Сразу после обеда Александр Алексеевич спешно умчался на работу. А Насте предстояло начать общение с Вероникой. У той действительно наблюдались проблемы с английским. Но в 8 лет не обязательно говорить на нем, как на родном. Настя только прошлась по азам, чтобы не нагружать ребенка в первый же день. А потом предложила вместе посмотреть домашнее задание. Вероника отказалась, заявив, что трудовые обязанности училки на этом заканчиваются. Остаток дня Настя не знала, куда себя пристроить. На второй день Вероника сказала, что у нее раскалывается голова, и поэтому занятие отменяется. Кстати, она начинала ссылаться на головную боль и головокружение, как только ей предстояло сложное задание. Девочка не просто требовала любви, она была склонна к любым манипуляциям, лишь бы получить долю внимания. На третий день ситуация повторилась, но Настя уговорила Веронику позаниматься хотя бы пять минут. Голова у той начала болеть на четвертой. И тут же все прошло, как только Настя сдалась и разрешила посмотреть мультфильмы. Неудивительно, что пожилая няня рано или поздно срывалась на крик, ведь уроки-то должны быть сделаны, а эти манипуляции не заканчивались никогда. Следующую неделю Вероника провела дома. Она так плохо себя чувствовала, что не могла посещать гимназию. Вызванный доктор диагностировал только переутомление, видимо. Привык ставить такой диагноз именно по этому адресу. И тем не менее, Настя понимала девочку все лучше и лучше. Ее нежелание ходить в гимназию объяснялось просто. У меня там совсем нет друзей. Они меня ненавидят, а я ненавижу их. Понятно. И еще и сложные отношения с одноклассниками. Оказалось даже, что Веронику иногда там обижают. Правда, чаще всего в ответ на ее агрессивное поведение. Но об этом прямо не скажешь, потому что Настя просто предложила провожать и встречать ее каждый день. «Если вдруг хоть кто-то тебя обидит, я их всех на куски разорву». Смело пообещала Настя, этим неожиданно подняв девочке настроение. Оставалось только надеяться, что никого на куски рвать не придется. Но ребенок должен знать, что кто-то всегда на его стороне. После этого Вероника стала откровеннее рассказывать о школьных проблемах. По непонятным причинам она не говорила об этом даже отцу. И вот тут вопрос о ее избалованности встал под сомнение. А Настя говорила... «Это как тогда, с Николаем. Иногда легче открыться к чужому человеку, чем родному. Такая странная психологическая загвоздка». Когда Вероника в очередной раз после уже нескольких предупреждений назвала Настю училкой, та тут же демонстративно встала и вышла в коридор. «Ты куда это?» Девочка вылетела вслед за репетитором. «Я ухожу, а иначе накричу на тебя, поэтому я сейчас поеду домой, а завтра вернусь». «Точно вернешься? Та не собиралась извиняться, только хмурилась. Точно. Потому что ты очень хорошая девочка, которая иногда говорит обидные слова. Поэтому я обязательно к тебе вернусь. До свидания, Вероника. Больше она Настю училкой не называла. Головные боли они лечили прогулками. Едва только Вероника упоминала о мигрении, а это случалось всякий раз, когда они садились за уроки, Настя тащила девочку на прогулку. поясняя, что полезнее всего в этом случае свежий воздух. Иногда приходилось раз десять раздеваться и одеваться, чтобы сделать пару кружков вокруг дома. Со временем Вероника стала ссылаться на боль реже, но нельзя сказать, что никогда. Это был ее способ борьбы с переутомлением. Теперь она, от занимавшись час, сама тянула Настю на улицу. Дети редко осознают свою усталость. Они просто капризничают, но Настя случайным образом подсказала ребенку выход в такой ситуации. Истерики за обедом повторялись ежедневно. Тут не помогало ничего. Единственное, что Настя могла посоветовать с уверенностью, не заставлять Веронику есть. Никогда. Вера Петровна сначала хваталась за сердце, а потом на полном серьезе заявила, что когда ребенок упадет в обморок, а это непременно на днях случится, то виновата в этом будет только Настя. Вероника в обморок так и не упала, но и истерик не прекратила, которые теперь звучали в никуда. Зато ассортимент съедобных блюд немного расширился. Однажды Вероника заявила, что способна выполнить все задания без помощи Насти, и уж точно без проверки. Настя без единого слова, возражений, отправилась в гостиную. На следующий день Вероника притащила из гимназии двойку, а потом заявила Насте. «Ты что же, сама не видела, что я во втором классе учусь! Могла бы и не соглашаться! Пойду Вере Петровне все про тебя расскажу! Как я из-за тебя двойку получила!» Вера Петровна в этот день была полностью счастлива. Настя ничего отвечать не собиралась. «Они меня обзывали свиньей! И все так смеялись! Из-за капли сока на юбочке!» «Вероника, твои одноклассники поступили некрасиво. Нельзя оскорблять человека, особенно если он не виноват». «И они были неправы, а ты была права. Ровно до того момента, когда влепила Юле ложкой по лбу». «Они меня ненавидят! У меня вообще нет друзей!» «Ошибаешься. У тебя есть, по крайней мере, один друг. Я». И я ни за что не называла бы тебя свиньей, Даже если бы ты вылила на юбочку всю пачку сока. Даже если бы специально? Даже так. Пойдем на кухню, проверим. Без проблем. Наблюдая за тем, как Вероника выливает целый литр персикового сока на форменную юбку, даже Тамарочка усомнилась в адекватности Насти, которая при этом и слова не произнесла. Ну зачем мне этот английский? И без того уроков много. Давай тогда сегодня занятия отменим. «Ну, если хочешь, то я позвоню тебе вечером, перед тем, как ты ляжешь спать, и спрошу по-английски, как дела. А ты мне что-нибудь ответишь». «А ты мне позвонишь?» «Обязательно». С тех пор Настя звонила Веронике каждый вечер, хоть разговор их и сводился к двум-трем фразам. «Настя, а друзей можно купить?» «Конечно нет». «Но ведь папа тебя мне купил?» «Он купил мое время, но не мою дружбу. Собирайся уже, а то в кино опоздаем». Вера Петровна сама попросила Настю сегодня составить Веронике компанию. Ома oh факинес! Вероника иногда вставляла это ругательство, но вряд ли понимала его смысл, поэтому Настя просто предпочитала не заострять на нем внимание. Вот за что мне в друзья досталась такая зануда! Давай в кино и Наташу позовем, она так смешно хохочет! А вот тебя можно и тут оставить, Все равно в веселье от тебя толку мало! Только через месяц они пришли к общим правилам взаимодействия. И нельзя сказать, что поведение Вероники существенно изменилось. Она чуть реже пропускала гимназию, чуть чаще садилась за уроки без предварительной головной боли. Но на этом достижения Насти заканчивались. Однако Александр Алексеевич и в этих небольших сдвигах видел грандиозные победы, за что Настю и благодарил. Она пока не чувствовала себя достойной похвалы. Но при этом и понимала, что в будущем об этих заботах никто и не вспомнит. Наверное, напрасно Александр Алексеевич не женился повторно и, судя по кухонным сплетням, даже не собирался. Девочке нужен тот, кто хотя бы отчасти способен сыграть роль матери. Вероника приняла бы этот факт. Но чем старше она становится, тем ей сложнее будет принять нового человека в своей жизни. И тем сложнее будет ее отцу. Отношения с остальными крепостными у Насти тоже были доброжелательными. Так она и думала, пока случайно не услышала разговор на кухне. Настя замерла в коридорчике, а потом, собравшись, быстро ориентировалась в гостиную. Но успела уловить самое важное. Она, дескать, работает меньше остальных, но получает ту же зарплату. Некоторые за эти деньги вкалывают с утра до ночи. Претензия эта, вызвавшая шумное одобрение, прозвучала из уст Веры Петровны, няни Вероники. От нее такого подвоха Настя не ожидала. «Вот что за людская сложность!» «Разве обязательно нужно в глаза улыбаться и строить из себя саму доброту? Искренне благодаря за то, что у пожилой женщины теперь куда больше свободного времени, чтобы за спиной потом говорить совсем другое? Разве не Вера Петровна так открыто восторгалась, что теперь не обязана ходить даже на родительские собрания? Учебные вопросы были переложены на Настю. Зависть это или склонность к сплетням, неважно, но Настя теперь почувствовала себя не в своей тарелке. Ведь действительно... Она проводила в этом доме от полутора часов до пяти максимум, а потом приспокойно отправлялась в освояси, убедившись, что задание в гимназию выполнено. Та же Вера Петровна и будила Веронику, и укладывала ее спать, и на прогулки с ней ходила, и в магазин за новой курточкой. Времени на личную жизнь у нее не оставалось вовсе. Или Иван Иванович, муж Тамарочки, постоянно был занят. То забор отремонтировать, то в гараже убраться, то за покупками в супермаркет отправиться. Даже Наташка вопила в поддержку Веры Петровны, хоть и сама была не слишком-то завалена обязанностями. Стоит ли обращать внимание на сплетни? Конечно, нет. Потому что сплетники всегда найдут тему для обсуждения. Что бы ты из себя ни строил. И да, если при текущей ситуации ты рискуешь стать изгоем. Настя не была склонна к открытым конфликтам. Но и совсем не изменить поведение после услышанного сил в себе не нашла. И чуть позже начала добровольно брать на себя другие обязанности. Ничего страшного, если она сама соберет грязную одежду Вероники и отнесет в подвальную прачечную. Или разложит по шкафчикам чистую, только что принесенную Наташкой. Или сходит до ближайшего магазина вместо Ивана Ивановича, потому что тот забыл купить растительного масла. Это были мелочи, но зато Настя утешала ими совесть и спасалась от скуки, когда не проводила время с Вероникой. Настины усилия незамеченными не остались. И теперь уже сама Тамарочка или Иван Иванович без стеснения просили о помощи. С одной стороны, в этом не было ничего плохого. Но с другой, судя по намеченной тенденции, Насте скоро придется переехать в этот дом и перейти на круглосуточный режим работы, дабы окончательно влиться в крепостную семью. Но они не знали, что ее трудовые обязанности отнюдь не заканчивались, когда она покидала многолюдное поместье. Каждый день после этого ей предстояла передышка в виде пути домой. А потом и допрос с пристрастием. Не только мать, но и сестры с любопытством выспрашивали о каждой мелочи. А первая еще и показательно сокрушалась, что дочь так мало времени проводит с хозяином дома. Но неужели Насте трудно дожидаться его возвращения с работы, чтобы пожелать доброго вечера, а уж после того ехать уезжать? Так, глядишь, и подвез бы по доброте душевной. Очередной просьбой Тамарочке стал звонок Артёму. Близились новогодние каникулы, поэтому стоило позвонить блудному сыну и удостовериться, что он не забыл, в какой стороне находится отчий дом. Сам он вряд ли напряжется до такой степени, чтобы нажать на кнопку телефона и всем жизнь упростить. А персонал к указанной дате комнату подготовит. Водителя в аэропорт снарядит. Обычно за это отвечала Тамарочка, но Насте показалось, что теперь та попросту спихнула с себя неприятную обязанность. Уже по этому факту и другим разговорам Настя пришла к выводу, что Артёма воспринимают как ребенка еще более избалованного, чем его сестра. И если у Вероники это был временный период, который уже иссекал, то для Артёма подобные выкрутасы не имели никаких оправданий. Настя даже к хамсту приготовилась, на которое Наташка с первого дня и настраивала. Но она переживала зря. Парень на другом конце мира ответил с десятого раза и говорил с иронией, но без нахальства. «Тамарочка, ну наконец-то ты звонишь мне, любимица моя!» На заднем плане было шумно, настолько, что иногда перекрывало его собственный голос. А что он сам там мог расслышать, большой вопрос. Потому он даже не пытался. «Тамарочка, я не приеду в этом году на праздники. Сильно занят учебой. Но по тебе, любимая, скучаю безумно. Приеду и все наверстаем, обещаю». Ты к тому моменту только от муженька избавься, и оторвемся, как в старые добрые времена. Перед глазами у Насти невольно всплыла 50-летняя тамарочка, в одним кус парнем с фотографии. Она зашмурилась и потрясла головой, чтобы отогнать несуразное видение, но потом поняла, он специально городит эту чушь. Это такой стиль общения, подразумевающий флирт со всеми подряд, или провокацию раздражения, конкретно у Тамарочки. Артем! пыталась докричаться до него Настя. Ты тогда сам позвони отцу, сообщи об этом, а то ведь тебя тут все ждут. Я не Тамар. Что? Вы или там погромче орите, или тут потише шумите. Рядом с ним раздался громкий смех. Артём что-то крикнул в сторону, а потом обернулся к собеседнице. Все-все, сами там все решите, а я занят. Увидимся летом. Артём! Насте казалось, что его решение провалило первую ее серьезную миссию, поэтому хотела уточнить детали или уговорить его перезвонить Александру Алексеевичу. Почему тот сам ему не звонит? Этот вопрос Насте не касался. Но Артема в этом доме ждут с нетерпением. Даже Тамарочка, которая знала его еще ребенком, А уж как расстроится Вероника, которая последние дни только о братье говорила. «Артём, подожди!» Поскольку шум стих, Настя решила, что на том конце отключили вызов. Но она даже не успела разочарованно вздохнуть. Как голос раздался снова, но тише и спокойнее. Вероятно, он додумался выйти из шумного зала. «Тамарочка, ты ли это?» «Что с твоим голосом?» «Да это не Тамарочка!» Немного раздраженно ответила Настя. «Я репетитором работаю у Вероники. Меня попросили тебе позвонить, чтобы узнать дату приезда». «О как!» Растерялся он. «И как зовут тебя?» «Что репетируем, сестренки?» «Настя зовут. Английский». Покорно ответила она, словно это имело значение. «Привет, Настя. Но, повторяю, теперь уже специально для тебя. Я не приеду. А теперь пойди и сообщи это Нике». Эта маленькая излючка так разозлится, что вопьется в твои глазенки своими маленькими гоготочками и будет рвать, рвать, рвать. Прощай, Настя. И после этого отключился. Только теперь до Насти дошло, почему именно ей, новенькой и кого меньше всего жалко, поручили этот звонок. Видимо, все были в курсе вероятности того, что Артем приезжать не намерен. И именно узнавший об этом новости вынужден будет сообщать восторженно ждущему ребенку, что восторги были напрасны а потом утешать ревущую девочку или даже стать ее злейшим врагом. Ведь детское сознание редко отличает субъективное от объективного. Вероника же с сентября вела календарь и зачеркивала дни, чтобы точно знать, сколько осталось до приезда брата. Настя решила не тянуть и не ждать подходящего момента, все равно не выберет самый лучший. Она направилась в детскую, где Вероника заканчивала переписывать математику в чистовик. Сжала руки в кулаки и выдала залпом. «Твой брат не приедет». И только теперь заметила, что девочка откладывает телефон. Не с ним ли она только что и разговаривала? «Угу, ясно», — ответила та, а после вернулась к математике. Никаких тебе истерик, никакого расстройства. Настя в этот момент решила, что ровным счетом ничего не понимает детях и их реакциях. Причины такой странности стали понятны уже на следующий день. Вероника снова не пошла в гимназию. Сославшись на сильное головокружение, такие эпизоды практически полностью прекратились, поэтому Настя удивилась, чего вдруг рецидив. Да еще и в конце полугодия. Ей теперь снова придется звонить классному руководителю, брать задание и до обеда разбираться в материале. Однако сразу после завтрака и случилось то, чего Вероника ждала: сначала короткий звонок в дверь, а потом вихрь из-за стола, через гостиную в коридор и крик, заставший дрожать стекла: "Тёма!" Он успел поймать сестру до того, как она впечаталась счастливой мордашкой в стену. Со смехом подхватил, а Вероника повисла на нем, как мартышка на пальме. Артем между делом свободной рукой хватил за локоть тамарочку, которая и открыла ему дверь. Звонко чмокнул в морщинистую щечку, потом помахал остальным с удивленными лицами выплывающим к нему. Ты что же не предупредил-то, мерзавчик мелкий? Возмущалась тамарочка. Артем, серьезно говорил Иван Иванович. Ну что за ребячество? И отца вчера огорчили, и в аэропорту не встретили. «Артём Саныч, садись завтракать!» — вопила Наташка. «Да не кричи ты так, он, по-твоему, глухой, что ли?» — осаждала Вера Петровна. «Заходи, заходи, Артём. От чая ты -то уж точно не отвертишься». «Тёма!» — перекрикивала всех Вероника. И только Настя стояла позади и невольно улыбалась. Его ждали, но она и представить себе не могла, как сильно... Он, наконец, заметил и ее. «Настенька, английская репетиторша, иди сюда, тоже обниматься будем. Да не робей, а то я тебе магнитик на холодильник не подарю». «Магнитик?» — тупо переспросила Настя. «Магнитик!» — переключилась Вероника. Но Настя уже решилась на вопрос, раз уж он сам первым заговорил с ней. «Ты зачем же обманул?» Вероятность того, что он передумал, уже после звонка отсутствовала вовсе. «За это время из Америки, да еще и с пересадкой в Москве, добраться сюда можно было бы только на космическом корабле». «Так а сюрпризить вас хотел?» — оправдался он со смехом. «Или ты уже вчера был в городе?» — озвучила Настя очевидный вывод. «Уж три дня как, если быть точным». За это признание он получил мягкий подзатыльник от Тамарочки, поморщился, а потом снова обратился к Насте, перейдя на английский. «Ты тут язык преподаешь или индукцию с дедукцией?» Настя на секунду оторопела, но быстро собралась и ответила ему тоже по-английски. «О, прости, что случайно раскрыла военную тайну». «Это что сейчас было? На каком странном диалекте ты говоришь? Что за жуткий акцент?» «Это называется классический британский, мой дорогой друг». «И ты учишь мою сестренку классическому британскому, когда весь мир давно говорит на куда более классическом американском? Зачем?» Настя даже рассмеялась. Артём рассуждал ровно так же, как любой другой высокомерный америкашка. Понахватался от них дурного. Она уж было приготовилась продолжать спор, но Тамарочка прекратила прение на корню. «А ну-ка, молодежь, хватит тут на нерусском кукарекать! Мы ж не понимаем!» Артём тут же наклонился к ней и снова поцеловал щеку. «Я рассказывал новенькой, что люблю только тебя. Пусть сразу знает свое место. Все, что слышала о нём Настя, прежде было правдой. Артём являл собой легкомысленного шалопая и, судя по живописному трёпу, буквально всё время проводил в пьяном веселье. Учёба вообще в разговоре не всплывала, и, как говорил о нём Наташка, он был хамоватым, но иронично хамоватым, а не саркастично хамоватым. Единственное, что забыли о нём упомянуть, давая характеристику, Артём был общепризнанной душой этого дома. Уже через пять минут после его появления все говорили громче перебой Чаще смеялись и перетекали из комнаты в комнату монолитной, шумной толпой, пока не обосновались надолго на кухне. В его присутствии все становились немного похожими на него и неожиданно для Насти проявляли качества, которых она раньше за этими, в сущности, серьезными людьми не замечала. «Ты и там только не женись ненароком! Вот уж чего тебе не прощу! Свадьбу играем только тут!» Это Вера Петровна заявила, рассматривая фотографии Эльзы, девушки Артема. Та жила в Майами, работала актрисой и даже на экране смартфона выглядела по-настоящему впечатляющей. Они познакомились в Чикаго в начале осени, а потом Эльза поехала в Майами на съемки сериала. К этому моменту уже прозвучало признание в том, что у них все серьезно. А Тамарочка с Иваном Ивановичем успели припомнить 17 таких же серьезно в биографии Артема. «Если я и женюсь, то только на Тамарочке», — вернулся Артем к излюбленной теме. «Нет, дядь Вань». «Ну отдай мне свою красавицу, по-хорошему же прошу!» Иван Иванович только смеялся. «Вот же болтун малолетний!» «Да я серьезно, открой тайну!» «На какого живца ты такую прелестную девушку поймал, а?» «Ты ж сам толстый и старый!» «Справедливости ради, надо заметить, что Тамарочка была вдвое толще и вряд ли выглядела моложе супруга!» «Но хохотала заливисто, принимая комплименты как должное!» «Ты сначала живца в штанах отрасти, молодняк, а уж потом на настоящих женщин заглядывайся!» Иван Иванович впервые при Насте позволил себе такую пошлость, но это никого не смутило. «Пока твой уровень — это майамские актрисульки, кожа кости до да глазища в пол лица. Смирись!» «А каким это ветром тебя в Майами занесло?» — перекричала их уже Наташка. «Так проездом? На этническую родину, как говорится?» Настя не удержалась и озвучила первую пришедшую в голову мысль: Из Чикаго в Москву проездом через Майами? Артем неожиданно громко хлопнул по столу, заставив всех замолчать, а потом произнес грозно: Анастасия, репетитор классического британского или какую там лабуду ты втираешь моей сестре, в моем присутствии есть только одно правило: запомни его навсегда. Никогда не упоминать слу географию США. Все ясно с тобой. Наташка расхохоталась первой. «И как тебя еще не отчислили?» «Да скорее бы уже отчислили! Вернулся бы домой, тут бы учился!» Мечтательно подхватила Вера Петровна. Настю с улыбкой наблюдала за этим сабантуем, невольно смеясь вместе со всеми. Артём сильно отличался от того изображения, что висело в гостиной. Теперь он казался проще, понятнее, а не красивой картинкой из глянцевого журнала. Вот только криво щурился точно так же, что немного портило его лицо. Так щурится близорукий и без очков, но парень это делал только одним глазом, всегда правым. Эта мимика нарушала почти идеальные черты, но оживляла лицо, делала по-особенному эмоциональным и ни на какое другое не похожим. Артём утащил Веронику кататься, а Настя отправилась домой. В этот вечер она рассказывала своим о явлении в поместье долгожданного наследника, но мать от этой новости насупилась, будто на что-то обиделась. Несколько раз уточнила, что он непременно уедет после праздников и в ближайшие полгода не нарисуется снова. А потом так прямо и вынесла вердикт. «Это плохо, когда ровесники много времени проводят в одном доме. Артём этот – просто блестящий фантик. И хоть ты у меня на фантике не ведёшься, всё равно само его присутствие мысли тебе спутает. Так что пусть катит ко всем чертям к своей майамской барышне. Да там и остаётся. Ему веселее и материнскому сердцу спокойнее». Настя не знала, что конкретно Артем там в ее мыслях мог путать. Она радовалась его присутствию, потому что радовались все, но без тайной подоплеки. Настя на самом деле никогда не интересовалась блестящими фантиками, это удел скорее Катюши. Средняя сестра и сама была блестящим фантиком, но при этом достаточно умной и своенравной, чтобы научиться обращаться с себе подобными. Настя даже если бы захотела, то не смогла бы представить свою скромную персону на месте сериальной актрисы Эльзы, на последней их совместной фотографии с Артемом. Но ведь она и не хотела этого представлять. Артем для Насти был человеком, будто попавшим из другого измерения. Вроде простой и понятный, но совсем не простой и абсолютно непонятный, если пытаться угадать ход его мыслей. Настя только потом, спустя длительное время, осознала, что все его эмоции выглядели немного наиграно. Он или думал о своем, или привык разыгрывать праздник при каждом своем появлении, или попросту успешно скрывал скуку. А кому на его месте не было бы скучно? Явись он из Майами через череду вечеринок прямо за кухонный стол, чтобы обсуждать с Иваном Ивановичем цены на бензин или нахваливать стрипню Тамарочки. Он ведь и не спешил там появляться, а целых три дня торчал в городе. И торчал бы еще неизвестно сколько, не позвони Насте ему». А потом, например, не захотел расстраивать сестру, да и только. Вполне возможно, что Вероника была единственным мотивом, зачем Артём ещё приезжал в этот дом. А остальное – чистое притворство».